Глава третья. Браилов После наполеоновских войн, все двадцатые годы XIX века русские вместе с англичанами и французами пытались мирить турок и греков, настаивали, чтобы османы прекратили свои зверства и дали Греции автономию. Уговоры кончились тем, что объединенные эскадры графа Гейдена, адмиралов Кондрингтона и Дериньи 8 октября 1827 года истребили турецкий флот в Наваринской бухте. Турецкий султан Махмуд IV провозгласил священную войну против ненавистной России. Русские войска стали собираться в Бессарабии для похода на Дунай, и сам государь выехал к армии. Французы со своей стороны послали в Морею, экспедиционный корпус маршала Мармона. Англичане ше, от военных действий воздержались. Разрыв с Атаманской портою произошел 2 апреля 1828 года. Русские собрали к тому времени 100-тысячную армию, поделенную на четыре корпуса при 396 орудиях. В Малороссии образовали еще одну армию, резервную, и гвардейскому корпусу еще в марте 1828 года был объявлен поход на войну. Но государь, находившийся при армии, ждать не встал ни гвардии, которая явилась на Дунай только в августе, ни кавалерии, по весенней грязи подходившей из Курской губернии и повелел действовать безотлагательно. 25 апреля войска 6 и 7 пехотных корпусов Ослужив с коленопреклонением молебствие, перешли в трех колоннах Прут и молниеносными маршами в пять дней оккупировали Молдавию и Валахию. Командовали ими три немца – Крейц, Рот и Гейсмар. А немцы – известные мастера первого удара. Шестой корпус занял Бухарест, и 9 мая его авангард дошел до Краевы. Седьмой, 29 апреля, подошел к Браилову, сильнейшей турецкой крепости на левом берегу Дуная. А третий корпус, при котором находилась главная квартира, получил приказ перейти Нижний Дунай, переправился на глазах государя Усатунова и занял всю северную Добруджу. Действия эти привели к разброске сил и без того не особенно многочисленной армии. В 1828 году, с началом русско-турецкой войны, полк Бакланова выступал из Крыма в европейскую Турцию. Генерал-губернатору Новороссии, князю Воронцову, понадобился офицер отвести депеши великому князю Михаилу Павловичу под Браилов. Бакланов старший, который принял полк в командовании после смерти прежнего командира Попова, отрядил курьером Якова Тот уже по выслуге лет имел первый офицерский чин Харунжева, 29 апреля 1828 года. С депешами из курьерской подорожной Яков отправился в путь через Молдавию и Валахию. «Приподнимем занавес за краешек. Какая старая, тяжелая кулиса!» Весна, май. Поля и деревья зеленели. Тепло, но не жарко. Более пятисот верст пролетели, брызгая грязью, мимо него под звон колокольчика. И тяжелым сном казалась безостановочная дорога с ухабами без числа, по которым почтовая телега ныряла несколько суток, отбивая бока, плечи и голову юного Бакланова. О, это страшная пытка! Засохшая колея! Переправившись через пруд, пересел он в Курудзу, маленькую плетеную корзину на четырех некованных колесах с угловатыми ободьями, отчего имела она обыкновение не катиться, а нестись прыжками. Почтарь Суруджи правил с седла, сидя на передней из четырех лошадей, запряженных цугом в шлейках и привязанных веревочками к карадузе. На весь этот легчайший экипаж не приходилось ни одного гвоздя, даже шкворень был деревянный. Почтарь хлопнул бичом, гикнул ги -га, га га за что русские прозвали все это вместе взятое «Гигивкой», и они помчались, подпрыгивая и раскачиваясь до Браилова. С курьерской сумкой на груди, двумя пистолетами за поясом, понесся я, сломя голову, в дальний путь. Бич Суруджи хлопал, без умолку гремели его нелепое проклятие, дребезжа и стукая прыгала гигивка по сухой качковатой дороге. Кости мои трещали, тело коробилось под пыткой быстро повторявшихся толчков. Я крепился духом и продолжал скакать, как подобало курьеру, везущему депеши с перышком на печати, что означало — Лететь им быстрее птицы. благодетельный электрический телеграф тогда еще не был изобретен. Сообщались в крайних случаях с помощью курьеров, и от скорости, с которой они умели пожирать расстояние, зависела нередко удача или неудача иного предприятия. Зависела иногда жизнь тысячи людей. Если обыкновенное путешествие в Валахской почтовой Карудзе принадлежала к числу трудных житейских испытаний, то курьерская скачка в этом снадобье решительно могла быть отнесена к самым душегубным способам сокращения человеческой жизни. Отдых, дозволенный в первом случае, во втором положительно не допускался. В Ввиду станции Бич-Суруджи громко возвещала приближение курьера, быстро выезжала со двора на готове стоявшая корудза, В одно мгновение перекидывали чемодан, курьер перескакивал Гейга, и лошади с места неслись вихрем до следующей почты. Это не Бакланов. Это Федор Торнау, юный 18-летний немчик, прекрасный офицер и русский патриот, пока прапорщик, а в будущем генерал-лейтенант, получивший все чины за отличие, а не за выслугу лет и российский военный агент в Вене. Он почти ровесник Бакланова, всего год разницы, и в одних с ним чинах. И скакал он курьером, не в 1828 году, а в 1829. Но вряд ли там за год что-то изменилось. Торнау спешил в Краеву. Это за прутом, скакать верст 300. Путь Бакланова был гораздо короче. Сразу за галацем переправился он через Серет и свернул к югу понад Дунаем, низменность которого известна своим убийственным климатом. Как и все казаки, примечал он по дороге каждую мелочь, и не из праздного любопытства. В тряске стремительной езды разглядел он в галаце, кривые немощеные улицы, низкие одноэтажные дома, Лавки азиатского вида, плетни, сады, остроконечные крыши церквей и стены церковные ярко расписаны. Разглядел даже картины Страшного суда, чуть ли не на каждой церковной стене, и понял, что народ здесь вороватый, сплошной греховодник, если уж батюшки его на каждой стене Страшным судом пугают. Господские дома отличались массивностью, Широкими террасами и неуклюжими навесами, которые подпирались колоннами неизвестного ордера. Оно и понятно, Бояре местные вели свои роды от древних римлян, завоевавших некогда эту землю, именуемую в те времена Дакией. Бакланов ничего этого не знал, но разницу отметил Под Браилов он явился 23 мая. По прибытии сдал почту и 10 дней дожидался приказа возвращаться в полк. Браилов уже более трех недель, с 30 апреля, был осажден русскими войсками 7 корпуса. Десять тысяч гарнизона удерживали город, выставив на стены и бастионы 278 орудий. На Дунае стояла турецкая флотилия, прикрывая город с юга и востока командовал осадой великий князь Михаил Палч, фельдцехмейстер, прибывший к городу 5 мая. Осадными работами руководил известный военный инженер Герура. 7 числа вечером в блокадный лагерь прибыл сам государь и остановился в загородном доме Браиловского паши. На другой день Государь с великим князем, фельдмаршалом Витгенштейном и начальником главного штаба графом Дибичем объехал передовые посты и наружные работы. Рекогностировка показала, что удобен для атаки левый фланг городских укреплений между первым и третьим бастионами из-за близости форштата и садов. Там, прикрываясь зарослями садов и постройками форштата, Уже начал работы Геруар. Первую параллель заложили еще до приезда государя по всем правилам. Коса. Один край в 150 и другой в 300 сажениях от Рва. В ночь на 2 мая начали строить осадную батарею. До 13 мая установили на ней 44 орудия. 13 мая. Артиллерия этой батареи в присутствии государя разбила пандурские ворота. Турки отвечали, несколько 24-фунтовых ядер ударили из крепости в основание возвышения, на котором стоял император, из которого он не сошел до самого прекращения огня. Неприятельская флотилия, опасаясь попасть под ядра русской артиллерии, отошла. В ночь на 14 мая русские отрыли вторую параллель, а 16 мая били по Браилову столь сильно, что взорвали в крепости пороховой погреб и вызвали мощнейший пожар. Государя, меж тем, отвлекли другие, не менее важные дела. Запорожская сечь, с давних времен существовавшая на турецком берегу Дуная, опять запросилась в русское подданство. Тысяча запорожцев с кошевым атаманом Иосифом Гладким всеми старшинами и эсаулами перешли Дунай и поклялись верою и правдою служить России. Государь их услуги принял. Меж тем под Браиловым 20 мая в 5 часов утра турецкий гарнизон пошел на вылазку на своем левом фланге. Там, где в Форштате и в садах русские саперы Рыли траншеи. Вылазку русские отбили, и в ночь на 21 мая начали сапой копать подходы к крепости. В ночь на 23 мая заложили третью параллель. Так что, когда юный Бакланов прибыл под Браилов, осадные работы были в самом разгаре. По прибытии он сдал почту дежурному офицеру, услышал торопливое рассеянное «Ждите», и несколько дней дожидался приказа возвращаться в полк. Жил он все это время при штабе, палатки которого стояли среди осадного лагеря на возвышенности. Приглядывался к штабным. Штабные офицеры, цвет армии. Только здесь да в гвардии, да, пожалуй, кое-где в кавалерии, попадались люди образованные. По вечерам на отдыхе газеты читали приглядывался Бакланов издали названием названиям «Пчела», «Сын Отечества». Тихие и благонамеренные читали «Московский телеграф», спорщики и непризнанные стратегии «Инвалид». Рядом в лагере пехотного полка, стоявшего в прикрытии корпусной квартиры, образования и учености не наблюдалось. Офицеры там, фронтовые служаки». И по большей части добрые ребята. Храбрые, но ленивые. Если стрельбы и работ не было, весь день бездумно лежали на кровати или в палатке, и в потолок смотрели. Выходила из штабных палаток начальства, смотрела в зрительные трубы на крепость, на разрушенный форштат, где среди почернелых садов под турецкими пулями и ядрами суетились саперы. Главные работы там шли по ночам. Как раз по приезду Бакланова в ночь на 24 русские повели подступы Сапы Контрэскарпурва против Прибрежнего Бастиона и против Второго Бастиона. 25 мая дошли до Контрэскарпа и заложили плацдармы. В ночь на 26 мая стали готовить спуски, начали минную войну. Руководил ею инженер-генерал Ден II. В ночь 26 и 27 мая турки два раза делали вылазки. Русские вылазки отбили и 27 мая начали строить еще батареи. 29 мая русская Дунайская флотилия, наполовину состоявшая из Черноморских казаков, потомков Запорожских морских разбойников, разбила стоявшую у Браилова турецкую флотилию и взяла 12 судов. 31 мая доложили по начальству, что новые батареи готовы, а 2 июня и минные работы были закончены. Под бастион номер один заложили 300 пудов пороху, под бастион номер 2 276. На 3 июня назначили штурм. Оба кланове за повседневной беготнёй в штабе забыли. Он подходил, но робел спрашивать. У дежурных одной минуты свободной не находилось. Да и самому интересно было на штурм посмотреть. Как-то вечером он услышал, что вызывают добровольцев, охотников. Идти на штурм Браилова впереди атакующих колонн. Пришли офицеры в пехотный лагерь. Подняли солдат стали спрашивать. И Яков Бакланов подошел, стал позади толпы, глядел через головы. Удивительно! На Дону бы и спрашивать не стали. А уговаривать и подавно? Подраться все готовы. Бывало, при Суворове или еще при ком-то, во времена матушки Екатерины, выйдет какой-нибудь мамелюк в белом бурнусе, пандур в красном плаще, Или из джигитов кто из толпищ своих? Давайте, мол, кто смелый? Все смелые. Но надо один на один, и чтоб из своих никто не обиделся. Втыкает тогда ближайший казак пику в землю, съезжаются ребята, человек 5-6, и от хозяйской руки начинают своими руками вверх подревку перехватывать. Чей верх, того и пика. «Хватай, скачи, кали, бусурмана!» Много позже, в последнюю войну Великой Империи, зафиксировали расплодившиеся газетчики такой случай. Преследовали русские войска бегущего противника, выбились из сил, остановились, выделили сводный отряд, но и в сводном отряде лошади стали падать. Но настаивало начальство «дальше, дальше», на плечах в чужую землю, прямо в пасть. Построили начальники отряд. Надо, ребята. Дело смертельное, но надо. Кто охотником пойдет? И приданная отряду казачья сотня, в следующий миг вся до единого человека, бесшумно, без голоса и шепота, сделала два шага вперед и замерла по уставному, не меняясь в лице. Командир отряда вроде и не обрадовался, хотя и удивился, только и сказал вполголоса. Оголтелый народ. Ибо кланов сейчас дождался, когда глянули в его сторону, и из-за голов толпы свою фуражку приподнял и кивнул Это же везение. Хотел поглядеть, а предложили даже поучаствовать. Пойдете, Харунджий?» Да чего ж, пойду не рассуждая, какие могут быть последствия, вспоминал он позже, заявил, что тоже пойдет. В полночь стояли уже на готове две колонны войск, по два полка, по роте саперов и два орудия. После взрыва предстояло им идти на штурм из второй параллели. Вышли на исходные позиции и ждали рассвета. Вспоминал в старости Бакланов, что на рассвете бросились охотники к главной батарее и закричали «Ура!». Подбежали ко рву, но их вдруг подняло на воздух, и он несколько сожжен, летел, как птица пернатая. На другой день очнулся в палатке раненых. Биографы писали, что молодой Бакланов попал под взрыв мины, был отброшен и засыпан землей, что, возможно, спасло ему жизнь. Из остальных, уцелевших после взрыва добровольцев, спасся лишь один унтер-офицер, успевший спрыгнуть в Дунай. Прочих всех перебили турки на вылазке. В общем, штурм сорвался. Потери громадные. По официальной версии, 3 июня русские взорвали заложенные под вражеские бастионы порох. После взрыва колонны пошли на штурм из второй параллели. Правая колонна из-за рыхлой почвы, образовавшейся на месте взрыва, не могла ворваться в образовавшийся пролом и отошла обратно в параллель. Левая колонна нарвалась на сильное сопротивление и тоже была отбита. Турки шесть раз кидались в контратаке на левый передний плацдарм. На штурме русские потеряли трех генералов, 92 офицера, и 2655 нижних чинов. Интересно получается. Расчищая дорогу штурмующим войскам, взорвали 500 с лишним пудов пороха. Долбануло, и землю раскидало так, что штурмовая колонна на месте взрыва из-за рыхлой почвы не смогла продвинуться и отошла. Вот, наверное, фейерверк был. Но Бакланов ни о каком взрыве, расчищающем дорогу войскам, не упоминает. Зато сам нарывается и говорит, что их вдруг подняло на воздух, и летел он как птица пернатая. Что же получается? Русское командование, да, наверное, те же штабные немцы, рассчитало все до мелочей. Взорвут пороховые заряды и сразу же в проломы, пока турки не опомнились, Войдут охотники, а за ними уже из второй параллели пойдут колонны. Иначе зачем охотников вызывали? То есть мощнейший взрыв и бросок охотников должны идти впритык. Сразу же один за другим. Тут расчет на секунды. одноно штамные не учли. Длинных ног юного Бакланова. Опередил он этот расчет как раз на секунды и когда прогремел мощнейший взрыв, оказался уже у крепостного рва. Как он в палатке раненых оказался? Тоже вопрос. Кто его туда вынес? Из добровольцев никто не спасся. Лишь один в Дунай спрыгнул. Турки шесть раз в контратаке на русские осадные траншеи ходили. А что ж пишут официальные источники? с утра 4 июня русские открыли огонь артиллерии, чтоб турки не заделали проломы. Турки в 10 вечера начали сильный ответный огонь. 5 июня утром объявили перемирие на 4 часа для уборки трупов. Из крепости, пользуясь перемирием, вышел парламентер с переговорами о сдаче. И 6 июня договор о о капитуляции Браилова. только пятого могли Бакланова подобрать. Через двое суток после взрыва и очнулся он выходит шестого, в день капитуляции. Пять дней пробыл он в госпитале. Капитуляции Ибраилова и иных торжеств русского оружия не видел и вообще об этом не вспоминает. Мы же удивляемся Баклановскому везению. И железному здоровью. Седьмого стали из города выходить турки. Потери их тоже были велики. Из десятитысячного гарнизона остались 8 тысяч при 273 орудиях. По договору о капитуляции, подписанному великим князем Михаилом Павловичем с бунчужным пашой Сулейманом, они под прикрытием русских войск уходили за Дунай в крепость Силистрию. Закрепившись на левом берегу Дуная, оставив здесь гарнизоны и небольшой отряд генерала Гейсмара, удерживать турок, если полезут со стороны Видина, русские войска устремились на правый берег, где их с нетерпением ждал сам государь с третьим корпусом. Осадный лагерь снимался. Волонтеров и задержавшихся курьеров, наделив соответствующими подорожными, рассылали по прежним местам службы. И, отлежав пять дней в госпитале, Яков Бакланов поскакал обратно навстречу полку. Полк свой он нашел в местечке Рейны, Рейнии, при впадении прута в Дунай, пока еще на русской территории. «Я первым долгом...» Щел рассказать мою отвагу отцу в чаянии получить похвалу. Но, увы, вместо похвал отец отдубасил меня нагайкой, приговаривая, «Не суйся в омут, когда отдален от своей части, а с ней иди в огонь и в воду».